Глава 9. Несколькими часами ранее. Усадьба боярского рода хранителей, располагавшаяся на территории Московского Кремля, охранялась только проверенными людьми. Других в принципе не подпускали ни к Рюриковичам, ни к членам рода Годуновых. Однако произошедшее с довствующей императрицей и цесаревной Софьей показало, что и в непоколебимой на первый взгляд защите можно найти дыры. С тех пор канцлер лично перепроверил досье каждого, кто служил на территории Кремля. Доказательств чьей-либо неверности Александр Борисович не нашел, но без колебаний отправил в отставку тех, на кого указала его интуиция. А после этого лично участвовал в отборе новых служащих. И теперь вера в непоколебимость защиты Годуновых на территории Кремля почти восстановилась в сердце канцлера. Он был на 99,5% уверен, что о его британских гостях никому не известно, Ведь обеспечивали прибытие кронпринца Йорга Стюарта и его ближайшего сподвижника, лорда Джона Пекингема, не рядовые члены спецслужб, а бойцы первой дружины. А это элита дружины-хранителей, полностью состоящей из Рыкари-Рюрика, древнего отряда, безоговорочно преданного обладателю латунной перчатки с изображением бога рода. То есть на сегодняшний день Александру Годунову, как раз руководитель Рыкари-Рюрика, Высокий 45-летний гуру, полковник Николай Иванович Игорчук, сегодня сопровождал канцлера. Александр Годунов не был трусом. Он вполне мог бы встретиться лицом к лицу с принцем и Бекингемом в одиночку. Однако Бекингем — официально сильный гуру, который, по слухам, создал немало проблем бойцам русских князей во время Новой Северной войны. А крон-принц — официально мастер. Но о правдивости официальных рангов Александр Годунов знал немало. Да, завысить его практически невозможно, а вот занизить – пожалуйста. Становишься гуру, а экзамен не сдаешь, вот и все дела. Тот же полковник Игорчук в миру считался не гуру, а лишь наставником. Да чего уж там, он и 45-летним Игорчуком в миру не был. Ему 44 по паспорту, а зовут Иларион Маркович Волков. Потому канцлер и взял с собой самого доверенного гуру на переговоры. Кроме Горчука, он мог взять лишь еще одного гуру, своего сына. Дмитрий Александрович в последнее время демонстрировал отцу, что готов возглавить рот и страну. Но если бы дед и отец вместе ушли со свадьбы Оксаны, это было бы слишком подозрительно. «Предлагаю еще раз поднять рюмки за гостеприимство хозяина», с неприятным британским акцентом произнес Джон Бекингем примерно на 45-й минуте встречи. «Русские удивительные люди». Такие суровые, но такие душевные. Эх, и, и водка эта ваша. Ну, вкусно. Да, вкусно. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Как говорится, вздрогнем, господин канцлер. Поддерживаю. Решительно кивнул Георг Стюарт. Честно говоря, опасались мы ехать прямо к вам. Думали, в логово яростного медведя попадем. Рад, что ошиблись, и мы оказались дома у гостеприимного хозяина. Соприкасаясь друг с другом, зазвенели хрустальные рюмки. Мужчины выпили и потянулись к закускам. Канцлер и Рыка, изображая расслабленность, внимательно следили за британцами, а те... а те удивляли матерых русских мужиков. Казалось, будто бы британцы в самом деле чувствовали себя непринужденно и наслаждались отдыхом. Настолько хорошие актеры, удивлялся про себя Годунов, раз совершенно не боятся захмелеть, Значит, оба высокого ранга. Георг даже не пытается скрывать, что он гуру. Еще одно доказательство. А первым было то, что в самом начале беседы, когда гости зашли в гостиную, все четверо обменялись рукопожатиями. Учитывая напряженность, установившуюся между странами, Годунов не стал скрывать, что у него активирован покров, как и полковник Игорчук, как и Бекингем, и Стюарт. И уже тогда Александру Годунову показалось, что покров принца Не намного тоньше покрова официального гуру Бекингема. Правда, до покрова самого канцлера этим двоим, да и Горчуку было далеко. Эх, здорово, мыкнул Георг Стерт, резко проведя пальцами по своим кудрявым волосам, спускающимся до плеч. Спасибо, Александр Борисович. Да что, вы не стоит, сдержанно проговорил канцлер. Я ничего такого не сделал. Ну как же? Удивился британский принц. Встретили нас так гостеприимно, накормили. «Мы с моим другом Джоном, — кивком указал он на Бекингема, — очень любим хорошо поесть. И угощения ваши нам пришлись по душе. Так бы вечно сидел, наслаждался. Но я вижу, вы немного напряжены. Вам не терпится вернуться к обсуждению отношений между нашими странами. При всем уважении ваше сочетства, чтобы вернуться, нужно бы сначала начать. Я считаю, что мы еще даже и не начали», — пробасил канцлер. Стюарт вскинул брови, а затем усмехнулся. «Вы такой обстоятельный, Александр Борисович. Мы ведь уже сошлись на том, что России и Британии стоит оставить былые разногласия и вместе шагнуть в светлое будущее. Разве не так?» Канцлер кивнул. Но ну вот видите, на мой взгляд, после этого утверждения 90% переговоров уже позади. Нам осталось разве что обсудить нюансы. Так что я считаю, что мы с вами уже о многом договорились». И в знак этого, а также в знак нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества, предлагаю пожать руки. Принц поднялся с кресла и протянул через стол свою раскрытую ладонь. Он лучезарно улыбался, но было в его голубых глазах что-то, от чего хотелось дважды подумать, прежде чем ответить на рукопожатие. Что-то не так, мелькнуло в голове Годунова. И все же он поднялся из-за стола. И вслед за ним тоже сделал и полковник Игорчук, не привыкший сидеть, когда господин стоит. Джон Бекингем встрепенулся, и, поняв, что лишь он один до сих пор греет зад на мягком сиденье кресла, бодро вскочил. «Знаете, у нас принято заключать сделки рукопожатием», напряженно проговорил Александр Борисович. «Так и у нас тоже», — пожал плечами принц. «Я вам про то и говорю». Мы договорились о том, что наши страны начнут двигаться навстречу друг другу. Мы с вами оба имеем положение власть, чтобы воплотить в жизнь это соглашение. Так давайте скрепим его. Или я вас чем-то смущаю?» «Нет, нисколько», — проговорил канцлер. В его голове мысли сменялись со скоростью света. Никакой конкретики он не предлагает. Учитывая тот факт, что наше княжество воюет с их кланами... Не так-то и много нужно сделать, чтобы двигаться навстречу. Да, сама наша сегодняшняя встреча способствует сближению наших стран. Так что подловить меня этим соглашением не получится. Без конкретики и деталей с нас взятки гладки, даже если решим сменить вектор политики. Тогда что же, что над от меня хочет? Просто получить мою руку? Нападет? Я успею среагировать, если замечу артефакты и одерну руку до контакта. Глупо надеяться, что успеет применить артефакт. Внезапной атаки не получится. А значит, уже через секунду преимущество будет на нашей стороне. А если не артефакт, а что-то другое? Неважно, мой покров легко не сломить. Но в самом ли деле он попытается устроить подлянку? Или это действительно всего лишь рукопожатие? Неважно. Все под контролем. В секунду ему не пробить мою защиту. Канцлер Российской империи не мог позволить себе показывать сомнения в чем-либо ни перед кем. Он могущественный человек, самой могущественной страны в мире. Пусть сам Александр Борисович не гнался за титулами, но находились люди, которые без тени сомнения называли его величайшим из ныне живущих людей. И вот огромная медведеподобная рука этого человека потянулась к элегантной ладошке кудрявого британского принца. Ладони соприкоснулись последовало крепкое мужское рукопожатие. Сам того не замечая, Александр Годунов по своему обыкновению мощно давил на руку соперника. Но покров гуру, а наследный принц Британии, несмотря на официальный ранг, без сомнения был именно гуру, спасал Георга Стюарта от боли. «Все в порядке», — подумал Александр Годунов, поднимая взгляд от ладони, сцепленных в рукопожатии, на лицо своего оппонента, и... И яростная неведомая сила вгрызлась в ладонь канцлера. В тот же миг он увидел хищную улыбку и полубезумный взгляд Георга Стюарта. Что за... Что это за сила? Неужели... Правда? Годунов чувствовал, как неведомая сила разъедает его покров. А через мгновение он почувствовал, как его дернули, как он перевалился через накрытый стол, сметая закуски и пустые рюмки. К его другой руке тоже прикоснулись и новая волна отвратительной богомерской энергии вторглась в беззащитное тело величайшего из людей современности. «Останови!» — услышал он молниеносный приказ. «Стой!» — тут же выкрикнул Голдунов, обращаясь к своему защитнику, полковнику Игорчуку. Наследный принц Британской империи с любопытством разглядывал замершего полковника. «И ты не собираешься нас атаковать?» — удивленно спросил он у мужчины. Тот промолчал, буравя британцев холодным взглядом. «Он что, тоже под контролем?» — изумленно выпалил Георг. «Но... я ничего не чувствую. Может, дело в другом?» «Вели своему псу дать мне лапу и снять покров!» Склонившись к уху Александра Борисовича, произнес Джон Бекингем. «Дай ему руку и без покрова!» Игорчук послушно исполнил приказ и получил свою дозу рахны сорнито сеителя «Йорк, я долго их не удержу», — напряженно проговорил Бекингем. «Оборвут и мечут, мощные людишки. Особенно этот», — кивнул он на канцлера. «Делаем дело и уходим». А в этот момент где-то глубоко внутри головы Александра Годунова буйствовали яростные мысли. «Я под контролем?» «Проклятье! Как же так?» Все-таки есть у них другая энергия. Но, чтобы в мгновение ока лишиться покрова, немыслимо, невероятно. Я ничего не успел сделать. Я один из сильнейших гуру и так легко, так быстро. Проклятье! Проклятие. Проклятие. Ну держитесь, мерзкие твари. Сейчас я сброшу контроль и... Проклятие. Это у него что? Артефакт? Он похож на... «Ты прав, Джон. Давай-ка поторопимся», — довольно улыбаясь, проговорил принц. «Настоящее время. У меня родился сын. Пусть недолго, но я держал его на руках, смотрел на него и не мог нарадоваться. Впервые я стал отцом. И, глядя на своего синеглазого малыша, я будто бы позабыл обо всем на свете. Время остановилось для меня, когда я вместе с ребенком на руках сел на кровать рядом с уставшей Соней. Убедившись, что с матерью и ребенком все в порядке, врач Нина Ивановна и целительница Вероника вытолкнули остальных из комнаты и сами ушли. А мы остались втроем. «Он похож на тебя», — тепло проговорила Соня. Где-то в моем подсознании зародилась шутка в духе «Я что, такой же красный и сморщенный?» Но произнести ее вслух я не смог. «Да», — тихо выдохнул я. «Спасибо тебе за него». «И тебе спасибо тоже», — улыбнулась Соня, привалившись головой к моему плечу. «Одна бы я не справилась». Мы сидели молча. Соня даже умудрилась уснуть. Я настолько растворился в этой благостной атмосфере, что потерял счет времени. Не знаю, сколько прошло минут, прежде чем Архи проснулся и зверещал. В комнату вернулись женщины, проснулась Соня, я отдал ей сынишку. «Поздравляю, господин». С рождением наследника, ваше сиятельство. Долгих лет жизни Архиоскольдовичу! В доме на турбазе было полно народу, и все уже знали о благой вести. Я с улыбкой отвечал на поздравления, пока шел в кабинет. Как мне сообщили, там меня уже ждали. Мой принц. Едва я вошел, великий князь Тверской вскочил с кожного дивана. Он уставился на меня мокрыми глазами, дернулся, замер. «Иди уже сюда». Рассмеялся я, распахнув объятия. «Поздравляю вас. От всего сердца поздравляю. Выпалил мой бывший слуга, когда мы обнялись. Я уверен, что вы будете отличным отцом». «Я тоже присоединяюсь к поздравлениям». Усмехаясь, подошел к нам Марвин и хлопнул меня по спине. «Сдается мне, с сегодняшнего дня начинается новый виток в твоей жизни. Хотя почему то в твоей? В нашей? Только подумать, наш Аск наконец-то стал папашей». Я не смог сдержать лезущей на лицо дебильной улыбки. Я рад, что могу разделить этот день с вами. Ага, спасибо канцлеру за это, — хмыкнул Арвин. Жаль, только старика с нами нет, но я уверен, он еще поздравит тебя. Может быть, по телефону, — усмехнулся я, разжимая свои сыновья объятия. Да, хотелось бы увидеть Архуна, — кивнул великий князь Тверской. Но вероятность того, что он бы все бросил, чтобы поздравить вас с одним из первых, Изначально была крайне мала. А вот если бы Соня, начал Арвин, но тут же поспешил предупредить. Без обид, Аск. Дальше будет шутка юмора. Так вот, если бы она родила робота, старик поздравлял бы тебя в первых рядах. Нет, он бы роды принимал. Мы весело рассмеялись. Да, тяжелый день, начавшийся еще вчера, когда я улетал из Енисейска в Севастополь, наконец-то закончился. И я никогда его не забуду. Ведь первого мая две тысячи десятого года я впервые стал отцом.